Признаюсь, был очень рад, когда после лекции товарищ Сталин мне сказал. Мне передавали, что коммунисты ячейки отдела очень довольны вашим докладом лекции. Я сам был доволен этим событием, которое заставило меня по необходимости подняться на новую ступень в усвоении великого учения Ленина о партии и лучшего его применения в практике организационно-партийной работы. Это, между прочим, помогло мне впоследствии выполнить поручение секретариата ЦК написать брошюру «Как построено РКПБ» и издать ее в начале 1924 года для «Ленинского призыва». Первой и важнейшей заботой и обязанностью руководителей партийного аппарата, в данном случае организационного и пропагандистского, была организация идейного воспитания партерработников посредством такой организации всей партийной работы, которая приводила бы к глубокой идейной убеждённости в правоте ленинской линии, в сиялах сознании и душе работника уверенность в победе этой линии. Из этой идейной убеждённости, бодрой уверенности в победе, в настойчивости преодолении уныния, скептицизм, нытья пассивности, и тем более упадничество, партийный работник неминуемо превратится в глава администратора-бюрократа, формально отдающего приказы или в дичка, попика гнусавого проповедника самвона, без конца повторяющего одно и то же безволноующего идейного, душевно-революционного призыва к борьбе с классовым врагом. Естественно, Что сразу же после XI съезда секретариатор к бюро ЦК занялись перестройкой самого содержания и организационных форм работы ЦК и местных партийных организаций. Если можно так выразиться, усовершенствованием, наладкой инструмента руководства. Секретариат ЦК непосредственно повсеместно занимался этим делом. Должен сказать, что я был вначале удивлен и особо удовлетворен тем, что Сталин не ограничивался общими указаниями, а скрупулезно вникал в конкретную разработку решений, давал свои добавления и изменения во вносимые отделами, комиссиями ЦК проекта перестройки аппарата местных организаций и их работы. Сталин поднимал этот вопрос на принципиальную высоту, подчёркиваю, что есть немало людей, недооценивающих значение аппарата в руководстве. Не говоря уже о меньшевиствующих, анархиствующих и иных оппозиционных группах партии, которые доходят до нелепого антипартийного требования ликвидации или такого ослабления партийного аппарата, которое привело бы к подрыву силы партии её единого большевистского организационного руководства всеми органами диктатуры пролетариата и срыву осуществления генеральных ленинских задач победы над капиталистическими элементами и построения социализма. В то же время в аппарате партии и её работе имеются крупные недостатки, указанные в решениях 10 и 11 съездов, поэтому центральный комитет должен создать небольшой по количеству, но высокий по качеству партийный аппарат в ЦК и на местах который продолжил бы достойно славный традицией ленинских профессиональных революционеров и был бы костяком исполнительным аппарата партии и её широкого выборного аппарата в лице бюро ячеек, райкомов, укомов, гобкомов, обкомов, райкомов ЦК национальных компартий и ЦК РКПБ, его политбюро, горкбюро и секретариата избираемых партией установленным уставом порядка. Надо сказать, что перестройка эта началась уже после 10-го съезда партии, но более широко и глубоко она развернулась после 11-го съезда партии. Это коснулось всех отраслей партийной работы отделов ЦК, Губкомов, Обкомов, Крайкомов и ЦК Нацкомпартии, а также Укомов, Райкомов и даже Ячеек. Естественно, я здесь кратко освещаю эту перестройку на примере организационной работы и организационно-инструкторского отдела, которым мне довелось в то пору руководить.